Пустыня. Вспоминая, какой отрезок пути лучше всего запомнился, решили пустыня. В чем дело? Ведь мы проезжали по живописным горам, видели край озер, видели островные леса в холмистом штате Тенестии, видели побережье на западе и востоке. И все же пустыни. Возможно, что-нибудь объяснит многим знакомый момент. Идешь по зеленому лесу, и вдруг на поляне видишь Сухое дерево. Как будто тушью прописанный силуэт. Суровая, строгая красота. Вспоминая про гуку, это дерево ясно видишь перед собой. То же самое и с пустыней. Пустынь в Америке много, и хотя условия, их породившие одинаковы, избыток солнца, недостаток воды, облик пустынь различен. На севере в штате Вайоминг. Это холмы красной глины, в которую при замесе подсыпали белых камней. По холмам черной крапины можжевельника, а в долинах зеленые коврики трав. Невада поражает размерами, монотонностью, тишиной и безлюзием. Зубцы, размытых маревом гор, серебристые волны полыни, отсутствие знаков о скорости, выжимай сколько хочешь. Идеальное место для философов и пророков. Дикая, жутковатая красота в пустыне, зажатой между криптами Сьера-Невады и горами, идущими вдоль берега Калифорнии, волны покатых холмов и понин черные хвойные деревца. С весны земля окропляется влагой, и холмы зеленеют, но в начале июня мы видели травы уже сгоревшими, земля походила на яичницу и лотень крупных желтков. Казалось, еще чуть-чуть, и желтки задымятся». Аризонская пустыня сложена из коричнево-красного плетняка. Кажется, землю эту прокалили в огне и потом остудили, чтобы снова нагреть уже солнцем. Камень слоится, индейцы из этих чешуек строят приземистые жилища. Ничего, кроме мусора, нет возле этих убогих домов, похожих на эскимосские игбу. Они сливаются с общим тоном пустыни, и, если бы не дымок, с дороги их даже и не заметил бы. К востоку от Аризоны лежат пустыни штата Нью-Мексико. Туристские карты этот район помечают рисунком радуги или палитры красок, напоминая, именно тут лежат знаменитые окрашенные пустыни. Любой путешественник в этом месте свернет с магистральной дороги увидеть разливы желтых, сиреневых, красных, розовых, синих и черных холмов со всеми оттенками цвета. Мы так, увы, поступить не могли... Маршрутное предписание повело нас на север. С пустыней обычно связано чувство страха, но тут, на хороших дорогах, ничто путнику не грозит. Однако положение резко изменится, если оставить бетон и двигаться цариной. Даже для очень смелых людей на вездеходах и с запасом воды эти затеи кончались печально. Особо зловещий нам с пустыня Мохаве в Калифорнии.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 Сахара могла бы взять в сестры эти встающие друг за другом перекаты мертвой земли. В Неваде открытые окна помогали нам освежиться рожденным скоростью ветерком. Тут, Моаве, это не удается. Жар в паровозной топке ударяет в лицо. Единственный выход — закрыться плотнее и включить холодильник. Но двойную нагрузку даже очень мощный мотор выносит недолго, приходится выключать, и машина сейчас же становится частью пустыни. Апельсины, припасенные на дорогу, на гремис, жевать их противно, и все же влага нужна. Район рекордной жары, долина смерти, лежит чуть севернее нашей дороги, по Мохаве, 57 градусов. Это всего лишь на один градус ниже самой горячей точки Земли лежащий на севере Африки в Ливане, плюс 58. И речь идет о температурах воздуха. Земля нагревается много сильнее, до 90-93 градусов. Что значит такая жара? Дарину смерти индейцы называли «горящая земля». С июня по октябрь, пишет один путешественник, земля действительно тут горит. Мухи не летают, а ползают, чтобы не опались крылышек. Ящерицы переворачиваются на спину, чтобы охладить обожженные лапки, а дождевые капли испаряются в воздухе, так и не достигнув земли. В такую жару на руках подгорают волосы, человек теряет литр воды в час, и если нет пополнения, кровь у него сгущается, сердце колотится сильнее, появляется тошнота, головокружение — Поступки становятся нерациональными. У Мохава характер лишь малость помягче. Не видно ни зверя, ни птицы, и все же какие-то крохи жизни держатся в этом пекле. Змея, размятая на дороге, яца-норка в песке, печатный след вездехода в сторону от шоссе. Но до ночи никто не высунет носа под солнце, все спряталось, затаилось. Темнота прохладу не принесла. Остановились поразмять ноги, полное ощущение щедро натопленной бани. Потолок в этой бане черный и низкий, звезды с кулак. Их кажется больше, чем полагается быть. И это все от того, что воздух необычайно чист, ни пыли, ни облака. Как очень близкая родственница смотрит с краешка неба большая медведица, но непривычно повернут к земле этот милый домашний ковшик. Дорога в пустыне особая, есть на ней все, чему полагается быть на хорошей дороге. Но бетон по пустыне проложен с особой заботой, с пониманием. Дорога в этих местах — единственное, что может внушить человеку уверенность. Строители знали, путник будет спешить поскорее проехать пугающий длинный безжизненный путь. Ну что же, гони, все устроено так, чтобы гнать ты мог без помех. Тут в Мухауэ ночью мы обнаружили путь, обозначен двумя ожерельями огоньков. Разумеется, никаких лампочек. Вдоль дороги установлены стекла, горящие в свете фар. Четкий пунктир огоньков, слабее уменьшаясь, бежит к горизонту. Кажется, едешь между рядами жарко-горящих свечей. И все они гаснут мгновенно, как только машина мимо них пронеслась. Впереди яркий, четкий пунктир, Назад, оглянешься, темнота. Забота о безопасности? Да. Но было и что-то еще в огоньках, ограждающих путник от пустыни. В каждой пустыне есть свой оазис. В Америке пальмы и ручеек заменяет бензоколонка. Возле нее, бывает, не растет ни единого деревца. Но есть самое главное — вода в потных холодных бутылках, жестянки с пивом и что-нибудь дающее тень. В ночной Мохаве, такой отрадой, сверкнувшей на горизонте щепоткой огней, был некий недур. За полночь но жара лишила оазис сна. Хранитель воды и бензина за банкой пива ведет разговор с пожилым, похожим на пророка из Библии, коммерсантом. Собеседникам скучно, позевывают, но уснут в такую жару, как видно, несбыточная мечта. Жена владельца колонки... Вышла из домика, простоволосы, в майке на выпуск и трикотажных прусах. Попросила мужа приснуть ей на тело ковшик воды. Муж плеснул и равнодушно сел продолжать разговор. Жена открыла бутылочку Кока-Колы для себя и для мальчика лет четырех. Мальчонка хнычит, просит чего-то еще, мать дает ему подготыльник. Сын без обиды отходит и садится возле рыжей с высунутым языком собаки. «Грязно!» под ногами пустые жестянки, смятые бумажные стаканы. Женщина, севшая рядом с мужем, похожа на щипанную мокрую курицу. Должно быть, жизнь давно уже загнала ее в эту дыру, и давно уже женщине все равно, как она выглядит и что ее ждет. И мужу ее все равно. Он рисует что-то ногтем перед носом пророка, плесника еще, говорит женщина, плескает и опять садится беседовать найди с охотники, жить возле этой колонки, они давно бы вытеснили опустившихся ко всему равнодушных людей, но, как видно, немного желающих поселиться в оазисе на краю Мохаве. Ночевать в Нидусе было негде. В темноте мы переехали мост через главную реку пустынь — Колорадо, и опять оказались на земле без огней. Кончалась Мохаве, начиналась другая пустыня — Хиллу то характерно для всех пустынь. Первое, что замечаешь, — отсутствие проволочных сограждений. Тут нет еще частных земель. Впрочем, если захочешь кусок пустыни, можешь купить 15 долларов акр. В Аризоне реклама призывала сделать это возможно скорее с помощью отточенных афоризмов. Прекрасная возможность для дальновидных людей. «Аризонская земля быстро делает деньги». Рецепт обращения пустыни в деньги, однако, держался в секрете, и потому возле конторки, где можно было оформить куплю-продажу, было пустынно. Ну, купим акров пятьсот. А что с ними делать? Агент по продаже пустыни немедленно разглядел в нас насмешников. Джентльмены, лет двадцать назад за берег коляски никто не дал бы и цента. А сейчас, надеюсь, вы в курсе. Миллионы кладут. Аргумент был весомый, и если учесть, что в Америке находились люди, готовые покупать землю и на Луне, существование скромной конторки по торговле пустыней вполне оправданно. Есть еще примечательность. Пустыня — это индейцы. Глянем на карту в дорожной книжке. Сгустками точек на ней обозначены поселения аборигенов Америки. Где же рассыпаны точки? В штатах Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико — обеих докоток в уголках Колорадо, Монтаны. По топографии этих точек пустыни определяются без ошибки. Что это? Любовь индейцев к жаре и без людей? Справедливости ради надо сказать. Есть племена Пуэбла, Навахи, Холосупаи, искренне живущие в этих местах. Укладом жизни они привязаны к пустыням, точнее к полупустыням, так же, как эскимосы привязаны к жизни и в снегах остальным племенам пустыни достались как последний рубеж изгнаний. Сопоставляя точки на карте с огромной, некогда заселенной индейцами территории США, нельзя не подумать, хозяев прогнали из очень богатого дома и поселили в сарае. Чем дарят индейцы в пустыне? Если верить арбомчику для туристов, то индейцам в пустыне живется легко, беззаботно, почти как в раю. Старики в шикарных уборах из перьев стоят величественно, как и подобает стоять вождям, или сидят у костра, курят длинные трубки. Те, что моложе, засняты на вздыбленных лошадях, либо во время воинственных танцев. Старушки на снимках вянут корзины, ткут знаменитые индейские покрывала, шелушат золотистую кукурузу или на длинных деревянных лопаточках достают из печей похожих на муравейники аппетитные хлебцы на фоне белоснежных мигвамов снятые юные индианки но это не жизнь индейцев это опера для туристов индейцы изображают прежнюю жизнь индейцев на костюмы не пожалели денег тщательно выбраны декорации горы голубая долина с цепочкой бизонов библейский пейзаж пустыни Купившему книжку не терпится увидеть все это в натуральном обличье. Возле бензоколонки за городом Сан-Тесе мы стали участниками забавной сцены. Сорванец с семи из племени бледнолицых, шлепая красочной книжкой под джинсом, требовал у мамаши. «I want Indians. Хочу индейцев». Мама не знала, где надо искать индейцев. С вопросами к нам мы пожали плечами. Выручить мог только заправщик машины. «Индейцы?» — повернулся он в нашу сторону за сочувствием. «У всех один и тот же вопрос. Где индейцы?» «Бери я по центу за каждый ответ, очень не стану миллионером». «А в самом деле, где же индейцы?» Мы тоже похлопали по штанам глинцевитыми книжками. Парень захохотал. И вы туда же!» В пустыне к индейцев сделали приманкой туристов. Как солдата в чужеземном походе, Туристы снабжают памяткой, чего не следует делать, встретив индейцев. «Помни, они тоже люди. Прежде чем войти в живище, спроси разрешение. Если индеец не дал согласия сняться, оставьте его в покое». И так далее. Какая-то часть индейцев, живущих вблизи больших магистралей, позволила втянуть себя в индустрию туризма. За плату разрешает обозревать свои жалкие жилища, не отказываются на просьбы сняться, просьбы — гарантия платы. Однако большая часть индейцев предпочитает добывать свой хлеб на той же туристской дороге иначе. Мы несколько раз встречали этих молчаливых людей, сидящих на прокаленной земле возле изделий, предназначенных для продажи. Где-то в стороне от шоссе, в глухих деревнях, искусные руки делают бирюзовые бусы, брошки в оправе серебра, покрывалые шали с красивым тканным узором, глиняную посуду, трубочки, мокасины А тут у дороги базар. Печать ширпотреба неизбежна во всем, что предназначено для массового спроса, и все же изделия привлекательны. Их покупают. А золотоки индейского ремесла, отправляясь в Сюрло к местам производства, заполучает иногда подлинные шедевры вкуса и мастерства. Продавцы у дороги хорошо понимают, какая вещь, чего стоит. Более молчаливых торговцев вряд ли можно встретить еще где-нибудь на земле. Ожеревший мужчина, старуха с лицом, цвета пустынных камней, миловидная девушка — все сидят у своих сокровищ непроницаемыми лицами. Никакой похвалы товару, никакой видимой радости от толкотни покупателей. Купил — хорошо, не купил — все та же непроницаемость на лице. Что еще характерного увидишь в пустыне? Несколько раз мы наблюдали дождь, испарявшийся, не достигнув земли. Заметно шире, в пустынях, поля ушля. И это отнюдь не ковбойский шик. Солнце тут беспощадно. Исчезает с пустыни реклама. Никто не внушал нам немедленно положить деньги в банк, купить автомобиль, съесть курицу по-кентукски или выбрать в градоначальнике какого-нибудь улыбчивого джентльмена. Реклама не оскверняла дорогу, и от этого пустынные земли казались особенно просторными и пустынными. Человека в пустыне встретишь нечасто. Обычно он тоже в машине и норовит тебя обогнать, с опаской поглядывая, чувство престижа заставляет случайного путника не отстать или замыслил недоброе. Мохавы, ночью где-то на подлете к Адису Нидолф, Мы увидели у дороги двух людей в позах безнадежного ожидания. За какие грехи оказались они в неуютном месте земли, можно было только гадать. Они явно хотели выбраться из пустыни. На картонке в поднятой руке мы успели прочесть «Нам вальбу керке». Признаемся, мы прибавили скорость, хотя, возможно, что эти двое были безобидными шалопаями. Но даже и ангел не поступил бы иначе. Пустыня, ночь... Да еще и адрес нам в Альбукерке. Альбукерке — город-рекордсмен Америки по преступности. Днем позже на том же шоссе 66 в Аризоне судьба нам послала новых, встречных, на этот раз вполне безопасных. Но До дороги на перекрестке ветер раскачивал повешенного. Реклама характерная для пустыни, и «не хочешь, остановишься». Остановились. В лавочке сувениров купили по какой-то безделице, и поспешили наружу, ибо тут, возле виселицы, происходило нечто занятное. Рядом с повешенным стоял фургон, запряженный двумя оцлами, которым, судя по очень усталым мордам, приятнее стоять было бы на траве или хотя бы у сена. Хозяин повозки тут же рядом, на маленькой наковальне, гнул печку из оцинкованной жести. В данной местности целесообразнее было бы мастерить холодильник, Но владелец повозки уверенно следовал к своей цели. Он заметил наш к нему интерес и удвоил старание. Мы почтительно кашлянули, подойдя на дистанции допустимую верливостью. Мастер, положив молоточек, распрямился. Вспомните Михалковского дядю Степу. Добавьте ему лет тридцать. Оденьте в необъятных размеров поношенный комбинезон, сшитый, наверное, вот так же в минуты вдохновения возле повозки, когда ослы отдыхали, На ногах дяди Стёпы должны быть очень большие и тоже самодельные башмаки. Коввойская шестигаллонная шляпа, седая апостольская борода окончательно превратят в знакомого вам дядю Стёпу в мистера Слотса Говарда. Слотс Говард — путешественник, — так он представился. Мы тоже сказали, что путешествуем, сказали, откуда едем, куда вернёмся. Так — Так-так, — сказал мистер Говард. — Холодно там у вас. Он явно соображал, какую линию поведения избрать в беседе со столь неожиданными коллегами. Приняв решение, путешественник полез в задний ящик повозки и предложил нам купить открытки. На открытках была все та же повозка, но еще не побитая на дорогах. Хомуты осликов были украшены колокольцами. На облачке восседал мистер Говард, молодой, бодрый, осанистый. Нынешняя апостольская борода представляла собой фигуреватого украшения а-ля Рядом с улыбчивым жизнерадостным человеком стояла решительного вида женщина в сатиновой кофте и ковбойской шляпе. Как видно, в качестве символа самых добрых намерений пожизненной экспедиции вместе с осликами и хозяевами повозки фотографу позировал белый ягненок, возможно, ставший впоследствии шашлыком. — У вас тут возраст креста, мистер Говард. Понимающе улыбнулся. Пустыня старит людей. Все время тут в Аризоне. Главным образом тут. Но заезжаем и в Новую Мексику, и в Неваду. Восемнадцать лет на дорогах. Жена по-прежнему с вами. А вон, готовит обед. В стороне у костра женщина вела разговор с хозяином лавки, помешивая какой-то варево в котелке. Полагалось задать вопрос, чем живет путешественник но мы догадались, в данном случае отвечать Слопсу Говарду было бы неприятно. Мы спросили, нельзя ли нам вместе сняться. Мистер Говард с готовностью согласился, поддержал идею сняться его на повозке и в момент ухода за осликами. Благодарны мы побежали к машине и достали чемодана ходовые в Штатах подарки. Мини-бутылочку из Москвы и пару деревянных расписных ложек. Обычного взрыва восторга не последовало. За вежливой благодарностью скользнуло даже разочарование. Экзотический путешественник ожидал чего-то другого. Простившись уже в машине, мы обсудили деликатную ситуацию и пришли к выводу. Тонкости поведения иностранца в чужом государстве в данном случае были излишни. К чему мистеру Говарду экзотическая ложка, если главной заботой явного профессионального бродяги было добыть, что хлебать ложкой? Два доллара его бы больше обрадовали. Мы не успели отъехать, а Говард уже беседовал у фургона с новой парочкой любопытных. Как и следовало ожидать, дело кончилось с фотографированием. Так пустыня кормит бродягу. А как хозяйство в пустыне? Чем живет человек, севший на этой земле? Индейцы помимо ремесел в пустынных и полупустынных районах заняты скотоводством, земледелием, охотой и рыболовством. Белые люди в эти районы поначалу стремились в поисках драгоценных металлов. Все помнят золотую калифорнийскую лихорадку. Рецидив этой страсти недавно вспыхнул опять. Неваду называли «серебряным штатом», и только позже, когда на рудных местах остались опустевшие городки-призраки, за штатом утвердился титул «Полынный». Серебро и золото есть в Аризоне, Но сегодня, пожалуй, важнее всего находки в пустынях стратегически важных металлов. Аризона снабжает Америку медью, Нью-Мексико — ураном. В Альбукерке, куда просились два парня с пустынной дороги, центр атомной промышленности. В северне, в городе сан се рекламный листок в гостинице уведомлял. «Мы находимся в 25 милях от Лос-Аламоса, место рождения первой атомной бомбы». А в 170 милях к югу от сан фе жаркой июльской ночью 1945 года, бомба была испытана. Изделие, сработанное в пустыне, в том же году обратило в пустыню огромный город. Эхо взрыва все еще слышится. За год, 1973, от болезней, вызванных последствиями взрыва, в Японии умерло 2450 человек. Сообщает газеты. А тут в Нью-Мексико безвестный и захолустный некогда городок Лос-Аламос, одуванчик, стал местом, куда зазывают туристов. Тут джина выпустили из бутылки, за рекваски преподносится Лос-Аламос в рекламном листке. Но в пустыне осталось много зловещих тайн, сберегаемых от проезжих. Неваду время от времени сотрясают толчки. В этом штате находится полигон термоядерных испытаний. В Неваде базируется и испытывается военная авиация. В пустынях производят и хранят разрушительный нервный газ. Жертвами газа стали как-то большие отары овец. Эти тайные пустыни скрывают полынными и разбиленными маревым горизонтами. Меньше всего секретов в пустыне у пастуков. Стада и отары при перегонах нередко занимают дорогу, В поисках влаги и корма скотоводам приходится кочевать. Жили, чьи, едва приметные хижины, сделаны кое-как. и отары, встречаешь нечасто, но, судя по цифрам статистики, скота в пустынях немало, миллионы голов. Есть в пустынях и пашня. Сеют поливную пшеницу, подсолну, клюцерну. Всюду, где удается из-под земли или по трубам издалека получить воду, Пустыня преображается. Пожалуй, самый наглядный пример — Калифорния. Тут поливают более трех миллионов гектаров пашни. Союз солнца, плодородной земли и влаги, разумеется, пот, человека тоже что-нибудь значит, сделал чудеса. В Калифорнии собирают урожай лимонов и апельсинов, арбузов, дынь, груш, персиков, хлопка, подсолнуха, сахарные свеклы, кормов для скота. Из каждых десяти килограммов американского винограда Делит собирается в Калифорнии. Районы бывших пустынь держат первое место в стране по товарной продукции сельского хозяйства. Глядя на бурный рост Калифорнии, на счастливое сочетание природных условий, пущенных в оборот, полынная Невада может только вздыхать. Тут разбейся в лепешку, пустыня остается пустыней. И поэтому штат вынужден подрабатывать. Каким же образом? Нашли статью дохода особо американского свойства. И горные дома и быстрые беспроволочек разводы. Во всех штатах азартные игры запрещены. В Неваде игра усаконена и обставлена всеми удобствами века. Цепи супружества тут спадают сами собой, но все-таки надо немножко в Неваде пожить, хотя бы день-два. А поживешь, непременно сыграешь а играть начнет проиграешь. Игорные страсти влекут сюда, разумеется, не фермеров из Айовы, не стреллеров из Питтсбурга. В Неваду встряхнуться едут люди с деньгами, но и случайный проезжий тоже, конечно, сыграет, хотя бы по маленькой, иначе никто не поймет, был в Неваде и не сыграл. Столицы игорных домов известны. Легендарный Лас-Вегас — и город поменьше, но столь же страстный, честолюбивый, также сверкающий показным шиком, плазолотый и бокромой город Рино. лас вегас на юге Невады, Рино на северо-западе. Наша дорога лежала через Рино. Уже километров за двести от городка пустыня устами рекламных пингвинов и белых медведей обещала в Рино прохладу, а девица на живописных плакатах С порядками вокруг бедер раз в десять более экономными, чем у туземцев новых гвиней, подмаргивали, земной рай размещается как раз на пути прино. Как бы точнее представить вам этот город? Всем приходилось видеть разодетого фата, с перстнями, с золоченной булавкой на галстуке, с платочком в нагрудном кармане, прическа берберийского льва, ногти оберегает старательнее, чем конфуций. Словом, весь на покат. Идет такой человек, и, канц ему земной шарф слегка прогибается под подошвами модных ботинок. Представьте теперь, что модник вступает не по сверкающей зале и не по улице в свете неона, а по безлюдной степной дороге. Таков и Рино в пустыне Невады. Тротуары из пластика. Цветы, где живые, где тоже из пластика. Огни, позолота, никель и зеркала — Три небоскребчика для престижа, на главной улице замысловатая арка и надпись «Рино» — самый большой маленький город в мире. На улицах Толчия, выдущих рядом с тобой легко заподозрить приехавших разводиться. А поскольку всякий вакуум чем-нибудь заполняется, сюда как мошки на мед, спешат искатели счастья или хотя бы каких-нибудь приключений — По коротким юбкам Рина занимает несомненное первенство в Соединенных Штатах Америки. Игра. Весь город играет. Игорные автоматы установлены всюду. В залах бесчисленных казино. В кафе, в лавках, аптеках, на мойках автомобилей. Пока ожидаешь — сыграй. Возле бензоколонок, на вокзалах, в холле гостиниц, в общественных уборных, просто на улице. Играй. Играют. Сосредоточенно стоят у сверкающих никелем слот машин, мужчины и женщины, старики и подростки, девушки и старушки, лысые из шевелюры до плеч, бедные и богатые, солод монетку в щель, повернул ручку сразу ясно, выиграл или нет. Мы тоже решили сыграть, и, конечно, не на ходу в какой-нибудь забегаловке, а в казино и, по возможности, самым богатым. Легко открылась массивная дверь, прохладно, Два десятка шагов через холл, наполненный ангельской музыкой, и мы у цели. В огромном зале во всю игра. Стены и потолок в этом храме азарта Играло с полтысячи человек, но отражение в зеркалах заставляли подумать, что вся планета, забросив дела, придается тут пагубной страсти. Посредине залы располагались столы, походившие на небольшие футбольные поля. Над столами, сосредоточенно не выказывая волнения, чуть склонившись, стояли серьезные игроки. Тут попахивало сотнями и тысячами долларов. Но выиграть или проиграть было до глупого просто. Швырять по янтарный кубик с точками домино мог бы, кажется, и ребенок. От того, где и какой стороной упал кубик, все и зависело. За игрой наблюдал проутюженный в черном и белом, тройный невозмутимый посредник, служащий казино. Казино гудело ульем. Мы чувствовали себя зрителями грандиозной оперетой, но зрителями которых затащили на сцену. Стоять просто так было нельзя, надо играть. И мы начали. Разумеется, мы не стали протискиваться к зеленым столам. В оперете достаточно маленьких скромных ролей повсюду стояли серебристые слот машины. Мы выбрали место рядышком, накрахмаленной столшонкой, решившей обанкротить Рима с помощью центовых монеток и стали делать то же самое, что и она. Сразу же убедились. Ничего нет проще игры на деньги. Машина была маленьким индивидуальным спортлото. Сунул монетку, крупнул и смотри. Если в окошечках появились рисунки четырех яблок или четыре груши, персика, сливы, вишни, ты выиграл машины отдают капитал в соответствии с твоей ставкой. Но если в окошечках получается фруктовые сорти, скажем, три груши и одна слива, надо листь в карман за новой монеткой? Довольно скоро мы убедились, машины очень надежно сконструированы в пользу пустынной Невады. Понаблюдав за старушкой, забывшей в азарте о всем на свете, мы, как говорят, вышли из игры. С удовольствием подурачились. Полагаем, многие, проезжая Рина, поступают именно так, но Достоевский, сам, кстати, игрок азартный, превосходно знал слабости человека, когда описывал страсть игрока. Многие покидают Ирина с потухшими взглядами, и как насмешка на выезде уже в пустыне, будочка с надписью «Еще один шанс! Сыграй!» Сколько, вы полагаете, наставляют американцы в игорных домах? В год Нашего путешествия эта сумма равнялась миллиарду долларов. Читая справку статистики, мы улыбнулись. В миллиарде были и наши два доллара пятьдесят центов. Индустрия игры — это не только роскошное казино и прорва, клюющий к позернышку слот машин. горные индустрия — это еще и гостиницы, бары и рестораны, авиационные линии, вокзалы, ночные клубы, бассейны. Кто этим владеет? Щупальцы игорного бизнеса длинные. Те, кто сумел присосаться к влачным местам пустыни, в накладе не остаются. Но пиявкам, говорят африканцы, достаются лишь капельки крови, крокодил заглотает их большими кусками. Назовем человека, кому от игорного бизнеса достаются большие куски. Официальная справка. Говард Хьюз. Возраст 67 Миллионер по наследству, владеет авиационной линией Хью Сейер Уэст, рудниками, гостиницами и горными домами в Лас-Вегасе и Рино. Неваду называют империей Хьюз. В империи цветут воровство и мошенничество. Сам Хьюз обвиняется в неуплате налогов со своих барышей худшее преступление в Америке. Богач, в свою очередь, возбудил скандальное дело против управляющего делами Роберта Нэй который слишком уж беззастенчиво грабил хозяина. А управляющий, как прояснилось, когда катушку стали раскручивать, состоял в нежной дружбе с губернатором штата. Такие дела в пустыне Невада. Говард Хьюз, между прочим, имеет некое сходство с нашим знакомым бродягой Слотсон Говардом. Оба любят пустыню, оба страстные путешественники, обе фигуры несколько эксцентричные. Но Хьюз бьет с Америкой игры в прятки, много лет никому не показывается, говорит только по телефону. Слотс Говард, напротив, старается всячески привлечь к себе внимание, этим только и кормится. Доход владельца двух осликов — случайный доллар, а Говард Хьюз, возможно, даже не знает, сколько у него в кошельке. В справочной книжке о Хьюзе сказано кратко — миллиардер — один из самых богатых американцев. Между двумя полюсами слот в Говард на Ослика, говард Хьюз на личном комфортабельном самолете живет в пустыне Неваде и трудовой люд. Пастухи, лудокопы, обслуживающий персонал на военных базах, станцовщицы, повара, электрики, мойщики автомобилей и чистильщики ботинок. В Америке каждый хочет разбогатеть. Но в пустыне климат особый, богатеть хотят быстро. Однако решать проблему хождением в казино — Никто тут не будет. Это иллюзии для заезжих. Ищут другие пути. С одним из жаждущих быстро разбогатеть мы познакомились уже, покинув Рино. Проезжая по Калифорнии, заглянули в газеты. Огромные заголовки сообщали о грабеже. Рядовое для Америки происшествие, но с финалом трагикомическим, прямо в опереточном духе Рино. 2 июня в городе приземлился пассажирский «Боинг-727» совершавший полет по маршруту Нью-Йорк-Сан-Франциско. Житель Ринат, служащий казино Харра, Роб Хэдди, 22 лет, рос 180 худощав, воевал во Вьетнаме, захватил самолет и, угрожая бомбой, потребовал 200 тысяч долларов и два парашюта. Власти начали оттягивать время. В местном банке таких денег, мол, нет. «Потрясите горные автоматы», — приказал Хэдди, — Мешок с деньгами и два парашюта доставили в самолет. Навмерть испуганных пассажиров служащий казино отпустил, оставив заложниками пилотов и трех тюардес. Ночью «Боинг» поднялся. Роб Хэдди выпрыгнул с парашютом, а когда от пустыни поднималась заря, этот малый увидел, что окружен полицейскими. Оказалось, парашюты незадачливому грабителю подсунули с радиодатчиками. Пока он спускался... Квадрат приземления засекли. Парень покорно ступил под своды закона. А деньги? — Давайте-ка деньги, — сказал детектив. — Деньги? — Денег у меня нет. — Это как же? Денег у парня действительно не было. Когда парашют раскрывался, руку рвануло так, что мешок отскочил. Бедолага грабитель признался, что в поисках денег на коленях ползал всю ночь. Вывихнутая рука... И подранные штаны свидетельствовали, говорит истину, стали искать мешок, и скоро нашли. Такова жемчужина Невады, опереточный город Рино. Если бы планета Земля вынуждена была время от времени приносить жертвы какому-нибудь космическому дракону, с городом Рино можно было бы расстаться лишь с очень маленьким сожалением. Что же еще о пустыне? В географическом смысле земные пустыни, к сожалению, растут. Растет Сахара. Растут пустыни континента Евразии. Не является исключением и Америка. 300 лет назад пустыни на континенте занимали 2,5%. Сейчас они занимают 10%. Причина – хозяйственная деятельности человека и, в частности, казалось бы, безобидная вещь – овцеводство. Перевыпасы. Начисто разрушает хрупкий покров земли. То, что вчера было всего лишь засушливой зоной, сегодня пустыня. Еще больше урон хрупко растительной жизни наносит всякого рода вездеходная техника. Следы от гусеницы колес в засушливых зонах не исчезают многие годы и часто дают начало мертвым пространствам песка и глины. Если не изменяет память, кажется, в штате Юта. Мы видели скромный плакатик, изготовленный, как видно, местным философом. Мысль на панерной дощечке была очень древней. Человек идет по земле, а пустыня следует за ним по пятам.